Глава 2. 17 дней 8 часов с начала эксперимента. В кладовке Брындин и Лопатина наблюдали, как Дима по стремянке поднялся к вентиляционной шахте. Надо проверить всю вентиляцию до туннеля. Дима посветил внутрь фонарем и, немного смутившись, добавил: Только я тесноты боюсь. И что? возмутился Брындин. А у меня брюки новые. Следователи синхронно посмотрели на Лопатину. «Значит, смотри, Лопатина. Проверишь путь до туннеля и обратно. Держи». Дима передал ей фонарик. «Мы ищем телефон Кирсановой. А вообще, обрати внимание на все, что покажется тебе странным. Если что-то найдешь, фотографируй. Туда и обратно, хорошо?» «Хорошо», — кивнула она. Лопатина поставила ногу на ступеньку. «Погоди, ты же не боишься?» — спросил Дима. «Нет, конечно». Дима помог миниатюрной девушке забраться в люк, и Лопатина без лишних промедлений поползла к цели. Металлические стенки шахты ухали при каждом ее движении. «Ну как?» «Нормально. Телефона пока не вижу». «Если что, кричи, поняла?» Сергей посмотрел на озабоченного Диму и хитро улыбнулся. «Бедная». «Почему бедная?» «Места для нее там достаточно», — серьезно ответил Дима. Сергей закинул в рот жвачку и хмыкнул. «Ты слепой, Заварзин! Девчонка на потолок готова лезть, лишь бы ты ее заметил!» Дима смущенно посмотрел на дыру под потолком. Телефон Сергея зазвонил. «Слушаю, капитан Брендин. А вы кто?» Сергей смутился. «Да, рядом. Секунду». Сергей протянул телефон напарнику. «Тебя, отец». Заварзин почувствовал, как его лицо загорелось. Он нехотя взял трубку. «Да», — выдавил Дима. «Вечером за тобой заеду, и мы поговорим. Это не обсуждается», — прозвучал строгий голос отца. Дима сдался. «До вечера». Заварзин вернул телефон напарнику, сел на стремянку, задумался. Брендин выждал некоторое время. «Это не мое, конечно, дело. Вот именно, не твое», — огрызнулся Дима. «Не перебивай старшего по званию». Я так-то тоже отец. И за дочку, бывает, переживаю так, что спать не могу ночами. Сергей достал телефон и показал напарнику несколько фотографий. На снимках девочка с зелеными прядками каталась с Брындином на карусели и выглядела счастливой. Я Дашке вообще-то не родной. С двух лет ее растил. Колготки ей стирал, костюм белки из пенопласта делал. Даже сраный фартук для трудов шить помогал. А ее родной папаша дятел еще тот. Он ей на день рождения как-то раз банку оливок подарил. Оливок, блин! Я знаешь, как стараюсь хорошим папой быть. И с кожей вон лезу. Только это сложно, понял? Дашка меня, конечно, любит, но и обижается иногда. Потому что она от меня другого ждет, понимаешь? Не особенно пробурчал Дима. Сергей оттянул воротник рубашки. Я же ей, кроме добра, ничего не желаю. Хочу, чтобы она здоровенькой была и человеком хорошим стала». А она хочет, чтобы я просто рядом был, когда ей плохо, и чтобы жить давал, как ей нравится. Вот и выходит, что как кошка с собакой иногда». Дима открыл рот, чтобы возразить, но напарник ему не позволил. «Так что хватит Заварзин во всем отца винить. Не надо его наказывать. Он хочет, чтобы у тебя жизнь сложилась, в его понимании, само собой. Вот и давит. Другой вопрос, что и ты ведь ждешь, что он изменится. Зато ему не все равно». Ты подумай как-нибудь на досуге, какой отец лучше, который везде свой нос сует или который оливки на день рождения дарит. Дима не ответил. Кажется, он еще никогда не смотрел на отношения с отцом через призму оливок, и это показалось ему любопытным. Дверь в кладовку открылась, и на пороге появилась лопатина, покрытая паутиной. Ты откуда здесь взялась? По главной лестнице спустилась со второго этажа. Напарники переглянулись. «Сверху?» Лопатина испугалась, что что-то напутала и торопливо объяснила. «Я всю вентиляцию до туннеля внимательно осмотрела. Телефона нигде не было. Где-то на середине пути заметила развилку. Но и там ничего. Шахта закончилась на втором этаже в процедурке. Я решила, лучше уж там выйду, чем обратно по трубе ползти». Лопатина чихнула и убрала паутину с волос. «Там что, есть какой-то другой путь?» — Да, но только один. В остальных местах глухие решетки. — Сколько мы ее ждали? — спросил Дима. — Минут пятнадцать, не больше. Дима по стремянке взобрался к шахте, но тут же спрыгнул вниз. — Ну да. Как же я сразу не понял? Я знаю. Знаю, как доказать, что девчонка врет. Дима просиял. Пазл, наконец, сложился.